Глава восьмая. Так и произошло. Когда все улеглось, и Ксению, наконец, оставили в покое, они принесла заново разогретый бульон и, конечно же, обещанное лакомство. Первый острый голод к тому моменту уже схлынул, разум просветлился, и девушка ела спокойно, неторопливо, внимательно слушая горничную даже взбудораженная переживаниями за матушку и возмутительными запретами доктора, тарахтела безумолку, поминутно всплескивала руками и встряхивала головой с короны из двух тяжелых, совершенно великолепных рыжих кос. При этом маленькая накрахмаленная наколка, смотревшаяся довольно комично, на этоком богатстве забавно подпрыгивала, норовя свалиться. Так вот. Опуская все, что думала они о домашних порядках, девушке удалось выяснить массу любопытного про то, что произошло с ее предшественницей. В кратком пересказе дело обстояло так. Отец Ксаны, или Ксании в полном варианте, Как все уже наверняка поняли, изобретатель и вообще человек выдающийся, увлеченный, однако немного рассеянный, устроил научную лабораторию прямо в доме. Дочь, что повергла Ксюшу в легкую панику, являлась его главным ассистентом и хронологом. В тот день, когда на отца снизошло очередное озарение, ее не было в имении. Но разве такая мелочь, как отсутствие помощницы, могла остановить столь непоседливую личность, как Салимон? Конечно, нет. Проверить свою догадку требовалось немедленно. Следует отметить, что основой и дефикс ученого являлось электричество и все с ним связанное. Что уж он там нахимичил, одному богу известно. Главное, что-то в очередной раз пошло не так. «Как выскочит аки демон какой! Прости меня, Эдар всемогущий!» Рассказчица закатила глаза и заученным движением приложила левую руку к правой стороне груди. «Надо немедленно выключить генератор и бегом к сараю своему». А тут из книжной лавки, не ко времени... Вернулась Ксана с каким-то новым любопытным фолиантом и поспешила поделиться радостью с отцом. Куда? Конечно же, в лабораторию. И тут как там бабахнет! Дым, треск, точно адище зловеще из преисподней ломится. Ани продолжала в красках живописать события злополучного дня. Вы уж простите меня, матушка, я ж сама к той бесовской комнате даже подходить боюсь. За батюшкой вашим кинулась, он вас оттуда и вызволил. Так почти два дня в беспамятстве и пролежали. Как уж мы молились, как плакали. Вчера вот только и очнулись, да заснули по-хорошему. Доктор успокоил, сказал, теперь уж и переживать не надо, справились вы. Вчера «Ксюша, хоть убей!» — не понимала, чтобы она уже просыпалась. «Ну да ладно, если это важно, еще обязательно вспомнит», — решила она и почувствовала, что невозможно устала. «Отдыхайте, миленькая, а я уж бу-бу-бу». Мгновенно отключаясь, Ксю едва расслышала умиротворяющее бормотание душеньки. Она спала, просыпалась одним глазом, в полуха улавливала тихие разговоры домашних, навещавших ее. Пеломорс, заботливо оставленный на столе, в полудреме, полуяве, на автопилоте нашла закуток для исполнения других физиологических нужд. Самый обыкновенный сон, долгий и спокойный, еще больше добавил Ксении сил. Не то чтобы в полной мере твердо поставил на ноги, но теперь, окончательно проснувшись, Ксю чувствовала себя значительно бодрее. Кстати, доктор сдержал обещание насчет новейшего изумительного средства от нервов. На тумбочке возле своей постели девушка обнаружила небольшой аптекарский арсенал какие-то порошки, завернутые в бумагу, а рядом подозрительный, тщательно закупоренный бутылек с микстурой. К нему обращаться хотелось меньше всего. Но интересно же, что там за ноу-хау такое? К тому же, стоило заранее определить, что с ним делать, сразу вылить и изобразить вид, что выпила, или все же эта штука относительно съедобная. Так вот, каково было ее изумление, когда, уступив любопытству и логическим доводам, она рискнула лизнуть загадочный напиток. Вместо ожидаемой дряни из разряда какой-нибудь Косторки язык девушки защипала приятной сладостью. Да ладно. Ксюна настороженно принюхалась, сделала более смелый глоток. Не может быть. Это же натуральная кока-кола. О. Но ну, так лечиться мы согласны. С удовольствием смакуя микстуру, Ксюша поднялась и принялась более подробно изучать содержимое шкафов и прочих ящиков, находящихся в комнате, в общем, девичье имущество Ксаны. Любопытный факт. Любимый многими напиток имеет многолетнюю историю развития. Полакомиться содовой люди могли уже в XIX веке. Сначала напиток представлял собой... Лекарственный препарат от расстройств нервной системы, но в 1888 году его создатель Джон Пембертон продал права на выпуск продукции. Их выкупил бизнесмен Эйза Кендлер и основал компанию The Coca-Cola Company, которая производит газировку и сегодня. В личных вещах девушки, к очередному удивлению, кроме нескольких очаровательных платец, нашлись не сильно облегающие штанишки, длиной чуть ниже колена, с завязками бантиком. «Может быть, для верховой езды? Бррр!» — внутренне содрогнувшись, предположила Ксю. Нет, лошади, как одни из самых прекрасных божественных созданий, были ей глубоко симпатичны, однако обращаться с ними она не умела совершенно. Любоваться со стороны или на картинку совсем всем нашим удовольствием. Но взгромоздиться самой на столь мощное величественное животное свят-свят. И вообще, какие могут быть штаны, когда имелся целый ворох самого, что ни наесть, чудесного гардероба, аля принцесса? Покрасоваться в старинном изящном платье – это ли не мечта любой девчонки? Тем более, что ничего не складно тяжеловесного или совсем уж неудобного в них не наблюдалось, а шляпки? Что воздушные летние, что меховая зимняя таблетка с кокетливыми перышками воробьиного окраса и фетровой вставкой в тон пальто песочного оттенка в крупную шоколадную клетку. Песня. Ксюня удержалась и примерила таблетку, на секунду даже посокрушавшись, что за окном не зима. Утолив вполне естественное девчачье любопытство, Ксюша обратилась к бюро. Вот где предстояло покорпеть основательно. Рано или поздно Салеман приведет в порядок свою погромленную лабораторию, и ей придется ему ассистировать. Насколько хватит ее школьных познаний для такой работы, девушка не представляла. Так. Следовательно, энергия, связанная с движением заряда, есть кинетическая энергия, и она содержится в магнитном поле элемента с током — то есть движущимся заряде. Вне всякого сомнения, бла-бла-бла. Ксюша открыла верхнюю толстую тетрадь на первой попавшейся странице. А теперь зададимся еще одним странным вопросом. Чем станет вакуум, самый лучший диэлектрик, как мы установили ранее, если в него внести большое количество, например, электронов и приложить внешнее поле? «Караул!» — приподняла брови Ксю. «Уж лучше лошади!» Оставалось надеяться на то, что научные записи Ксания вела под диктовку отца, либо они вообще делали это по очереди. Что казалось более вероятным, в рукописном полотне четко прослеживалось два разных почерка. Далее шло описание простых и удивительных опытов с электричеством — на одном из которых, по всей видимости, и погорела лаборатория Салимана.